альтернативки есть два вопроса первый могло ли эта революция не быть ответ отрицательный история первой русской революции начинается казалось бы со случайности конечно городские власти во время кровавого воскресенья могли бы не стрелять капитан на броненосце потемки мог бы вести себя по сдержании полковник зубатов мог бы изъять азовха в самом начале его деятельности Но не будь этих случайностей, произошли бы другие. Революция была неизбежна, как и последовавшая за ней вторая революция. Другой вопрос. Могла ли революция 1905 года победить? Могла. Как мы помним, Николай II был вполне готов уехать на своей яхте за границу. Что бы тогда началось? А черт знает что. Либералы создали бы какое-нибудь временное правительство. О дееспособности этой публики известны по 1917 году, когда у власти просиживали штаны фактически те же люди – Милюков, Гучков и прочие. Слева стояли бы революционеры, которые тогда еще не являлись сметающей всех партий большевиков, а были сборищем разных тусовок. Справа две силы – одна за Николая II, другая за его противников и правых. Скорее всего, за великого князя Николая Николаевича, хотя, впрочем, могли найти и другие варианты. Веселый бы получился расклад. Так что, может и к лучшему, что вышло так, как оно вышло.